Наконец, Пит остановился передо мной, не дойдя фута и — Мруф! — сказал он, подразумевая, давай-ка вернемся и очистим от них помещение. Ты ударишь сверху, я снизу. — Нет, мой мальчик, операция завершена. м м м м м м м м м м м м м Закончив туалет, он взглянул на меня, и я протянул ему руки. Он прыгнул ко мне. «Мяу!» «Где ты болтался, когда начал с собой?» Я отнес его в машину и опустил на сиденье водителя. Единственное свободное место. Он обнюхал железки, нагроможденные на его обычном месте, и с упреком посмотрел на меня. «Придется тебе посидеть у меня на коленях», объяснил я ему. «Кончай суетиться». Я включил фары, и мы рванули вниз по улице. Потом я повернул направо, и мы направились в сторону Большого Медвежьего озера к лагерю девочек-скаутов. Через 10 минут я освободил от обломка Фрэнка переднее сиденье и Пит, к нашему обоюдному удовлетворению, занял свое законное место. Следующие несколько миль я продолжал очищать кабину от ненужного теперь железа, выбрасывая его через окно на обочину. Затем остановился, поднял с пола записи и чертежи и швырнул их в канаву. Выше, уже в горах, я избавился от шасси-кресла, сбросив его вниз в сухое русло реки. Оно весело загрохотало по камням. Около трех часов утра я подъехал к придорожному мотелю невдалеке от поворота к лагере. Там я снял домик за бешеные деньги. Пит чуть не испортил все дело, поминутно высовывая голову из окна машины и вставляя замечания в наш разговор с хозяином. Когда приходит сюда утренняя почта из Лос-Анджелеса, спросил я хозяина. Вертолет прилетает в семь и не минутой позже. Прекрасно. Разбудите меня в семье, ладно? Мистер, если вы сможете проспать здесь до 7 я вам завидую, но ваш заказ запишу. К восьми мы с Питом уже позавтракали, а я побрился и принял душ. Я смотрел Пита при дневном свете и пришел к заключению, что он вышел из боя целым и невредимым, не считая одной-двух царапин. Мы выписались, и я свернул на частную дорогу к лагерю. Передо мной туда же свернул военный грузовичок с почтой, и я решил, что это добрый знак, и сегодня мне должно повезти. Никогда в жизни я не видел столько маленьких девочек сразу. Они резвились как котята и были неотличимы друг от друга в зеленой скаутской форме. Большинство из них застенчиво поглядывали издалека, а те, что были поближе, во все глаза смотрели на Пита. Я подошел к домику с надписью «Штаб», где меня встретила еще одна скаутка в форме, но уже далеко не девочка. Незнакомый мужчина, спрашивающий разрешение посетить маленьких девочек, которые вот-вот превратятся в девушек, всегда подозрителен. Я объяснил ей, что я дядя одной из них по имени Д. Б. Дэвис. И мне надо сообщить кое-что, касающееся семьи моей племянницы. Она заявила, что посещать детей могут только родители. Все остальные допускаются в лагерь только в их сопровождении. И уж во всяком случае не с утра пораньше, а только с четырех часов. Мне не обязательно разговаривать с Фредерикой. Я должен лишь передать ей кое-что. И срочно, очень срочно. В таком случае напишите записку, а я ей передам, как только закончится занятие по ритмике. Я расстроился и постарался, чтобы она это заметила. Мне не хотелось бы писать записку. Для нее будет лучше, если передать все на словах. — У вас в семье кто-то умер? — Не совсем. Семейные неурядицы. — Извините, но я не вправе говорить с кем-либо об этом. Речь идет о ее матери. Она все еще колебалась, но тут в беседу вступил пит. Я держал его на согнутой левой руке, а правой придерживал за грудь. Не хотелось оставлять его в машине, да и рики я знал, будет не прочь его увидеть. Он терпел, пока я нес его сюда, а теперь ему захотелось размяться.